жертвы. Хома рвало. Его маленькое исхудалое тело судорожно изгибалось под простыней. На потемневшем лице, изуродованном желтыми буграми нарывов, выступил обильный пот. Спазмы сводили горло мальчика, и из безобразно раскрытого рта текла тягучая липкая слюна. В промежутках между спазмами Хома громко и хрипло, со всхлипами стонал и ругался. «Тикусё! а, тикусё моя!» Остальные больные и служитель молчали. Капитан Адабе лежал, завернувшись в простыню с головой. Сэндо, Татими, сморщившись тайком от служителя, занимался запретным делом. Выдавливал на руке зудевший гнойник. Механик Матаути подобрал брошенную служителем газету и читал про себя, шевеля губами. Вдруг он приподнялся на локте и крикнул, не отрывая глаз от текста. «Ой, Адабе-сан! Сэндо!» Капитан высунул лицо из-под простыни. Сэндо, не оборачиваясь, прохрипел. «Чего тебе, тюкей?» Слушайте, что сказал у нас председатель американской атомной комиссии, господин Льюис Траусе. Он заявил, что в момент взрыва счастливый дракон находился... Э, где это... А, вот, находился западнее Атолы Бикини, в пределах двухсотмильной запретной зоны. Ну не дурак ли этот Янки? Не умеет отличить Запад от Востока, а еще председатель комиссии. Пропади он пропадом со всеми вместе. Слабым голосом отозвался Адабы. Лицо его перекосилось. Матаути бросил газету. Болит? Сочувственно спросил он. Огонь у меня внутри. адабы скрипнул зубами и зарылся лицом в подушку. Сэндо вытер пальцы о матрас, поправил простыню и мрачно прохрипел, щуря слезящиеся глаза. Всякому дураку в Японии известно, что когда взорвалась эта проклятая водородная штука, мы были мили в сорока к востоку от их зоны. Янки будут теперь выкручиваться, чтобы не платить за убытки. Хома наконец перестал отошнить. Служитель обтер ему лицо влажной губкой и вынес тазик. Сэндо продолжал. «Ничего, ребята, мы их заставим раскошелиться. Подадим на них в суд. А когда выйдем отсюда, у каждого будет тысяч по сто йен в кармане. Неплохо, а?» «Может быть, мы не выйдем, а нас вынесут?» – все еще тяжело дыша проговорил Хомма. «Мне все хуже и хуже. Наверное, умру». «Может быть и так», – спокойно согласился Матаути. «А ты, Йоси, дурак. На месте Нарекава я давно выгнал бы тебя с должности начальника лова. Сто тысяч, сто тысяч». На что мне твои сто тысяч, когда голова моя скоро будет голая, как колено, а желудок не держит ни висенки?» «Или вот капитан, посмотри, как он мучается. Ты хоть бы при нем постыдился говорить о деньгах. И кубосава. Ему говорят совсем плохо. А ты знаешь только одно – деньги, деньги». Сэнда не обиделся. Он выдернул у себя на макушке клок волос и, дунув на них, рассеял возле койки. «У меня тоже вылезают», – кривясь улыбнулся он. «Только быть лысым при деньгах лучше, чем быть волосатым нищим». Я куплю садик и буду разводить шелкопрядов. Шелкопрядов в Каидзу не разведешь. Матаути достал из тумбочки сигареты и спички. Да и что рыбак понимает в шелкопрядах? Лучше купить моторную лодку и выходить за кальмарами. В коридоре послышались шаги, дверь распахнулась, и в палату вошли несколько человек в белых халатах. Это были врачи, хотя случалось, что столь же бесцеремонно входили к больным репортеры. Матаути сразу узнал длинного седого американца, который осматривал его и Хома неделю назад. Нортон, возвышавшийся среди других на целую голову вошел вслед за японскими врачами и остановился у койки хома окинув палату быстрым внимательным взглядом его сопровождали двое врачей с чемоданчиками из блестящей кожи и низкорослый японец по-видимому не сей в американской военной форме без знаков различия видневшийся из-под распахнутого халата некоторое время все молчали больные с враждебным любопытством рассматривали иностранцев врачи- японцы стояли поодаль с бесстрастными холодными лицами словно желая показать что в этом визите они играют только подчиненную роль. «How are you getting on, boys?» – спросил Нортон, обращаясь, судя по направлению его взгляда, к больным. «Как поживаете?» – негромко перевел один из врачей-японцев, опустив фамильярное «boys», «ребята». Матаути отвернулся. Хома закрыл глаза. Адабе сделал попытку приподняться, но с глухим стоном снова упал на подушку. Только Сенда, обнажив желтые зубы, бросил. «Очень плохо». «А, варуй, варуй!» – уловив знакомое видимо, слово, закивал Нортон. Врачи, стоявшие у двери, заулыбались. «Ничего, скоро будет Еросий!» Нутон заговорил по-английски, и стоявший рядом с ним Ниссей перевел, что американцы чрезвычайно удручены и опечалены случившимся, и что они приложат все силы и умения, чтобы помочь пострадавшим. Прежде всего, необходимо провести правильное лечение. Болезнь очень сложна и тяжела, скрывать это не приходится. Но потому-то американское правительство и послало их, лучших врачей по такого рода заболеваниям, чтобы загладить инцидент, о котором оно весьма глубоко сожалеет. Для установления правильного курса лечения необходимо ознакомиться с вашим состоянием, а также выяснить некоторые подробности истории болезни, то есть уточнить обстоятельства, при которых вам было нанесено лучевое поражение. Затем мы возьмем вас для анализа кровь и мочу, назначим процедуры, лекарства, диету. «Я полагаю», – заключил Нортон, оглядываясь на своих коллег, «что если нам удастся избрать правильный путь, вы снова будете на ногах через месяц-другой. А сейчас давайте приступим к делу». Он спросил о чем-то японских врачей, те кивнули в знак согласия, И два американца подошли к столу и стали извлекать из чемоданчиков какие-то коробки и футляры, резиновые трубки и страшного вида стеклянные предметы в рамках из лакированного дерева. Начнем осмотр, перевёл Нисей. Но тут произошло нечто непредвиденное. Хома, которого собирались осматривать первым, отодвинулся к стене, натянул простыню до подбородка и сказал сдавленным голосом: "Не хочу". Американцы удивленно переглянулись, поглядели на Хома, на японских врачей, стоявших с прежним выражением равнодушия на лицах, затем повернулись к Нисею. Тот, словно спохватившись, перевел. «Но почему?» – спросил Нортон. Несей брезгли, пожал плечами. Тогда Нортон легонько потянул с хома простыню. «Не хочу!» – упрямо повторил мальчик, плотнее прижимаясь к стене. «Он не хочет!» – крикнул Матаути яростно. «И никто из нас не хочет! Уходите отсюда! Пусть нас лечат японские врачи!» В наступившей тишине отчетливо были слышны слова перевода. Нортон побагровел. «Что это значит?» – зловеще спокойно спросил он, повернувшись к японским врачам. Матаути уже не так громко добавил. «Скажи им, что мы не хотим быть мору подопытными животными для их опытов». «Я, кажется, знаю, кто придумал эту недостойную комедию», – пробормотал Нортон сквозь зубы. «Но никогда не думал, что он зайдет так далеко. Это неслыханное варварство». Он повернулся к Матаути и мягко сказал. «Не надо так шуметь и упрямиться, мой друг. Поймите, дело идет о вашем здоровье, о ваших жизнях. Нельзя шутить такими вещами. Вы не должны мешать нам выполнить свой долг». «Сначала заплатите нам за то, что искалечили нас!» – прохрипел вдруг Это было так неожиданно и неуместно, что Матаути поперхнулся. Японские врачи вздрогнули, а переводчик Нисей прыснул и зажал рот рукой. «Извините, пожалуйста», – сказал Нисей просительно, – «но послушайте меня. Напрасно вы поворачиваете дело таким образом. О денежном вознаграждении за понесенные вами убытки будут договариваться дипломатические представители. Господа американские врачи не имеют к этому никакого отношения, поверьте мне. Только эти люди, единственные во всем мире, могут помочь вам». Это врачи с мировым именем. Тогда Матаути, остановив на Нортоне полный нескрываемой ненависти взгляд, выпалил. «Все знают, что ямки забирают на свои лечебные пункты больных атомной горячкой из Хиросимы и Нагасаки, но кто видел хоть одного выздоровевшего?» Нисей развел руками и быстро перевел. Нортон покачал головой. «Вы не совсем правильно понимаете обстановку, мой мальчик. Больные атомной горячкой получили совсем другие поражения. Нам, врачам-специалистам, это виднее. Мы думаем, что с вами дело обстоит гораздо лучше». Он повернулся к японским врачам, словно приглашая их в свидетели. Один из них проговорил после некоторой паузы. «Думаю, что вы ничего не потеряете, если дадите себя осмотреть, господин Матаути». Через полтора часа осмотр был закончен. Матаути, оскалившись, демонстративно тер ладони по тем местам на своем теле, которых касались руки американских врачей. «Теперь, ребята», — сказал Нортон, наливая на ладонь спирт из флакончика и тщательно обтирая руки, «вы должны помочь нам еще в одном вопросе. Вы сами понимаете, что степень опасности вашего заболевания — Во многом, если не во всем, зависит от того, на каком расстоянии от места взрыва вы находились. Не правда ли, коллеги? Обратился он к врачам-японцам. Те неохотно кивнули. Так вот, я не знаю и не хочу знать, что вы говорили репортерам и что будете говорить представителям официальной комиссии. Меня как врача, как специалиста, понимаете, интересует вопрос, где вы находились в момент взрыва. Он сделал паузу и, не дождавшись ответа, продолжал. Дело в том, что если взрыв произошел ближе, чем мы думаем, Нужно будет применить более эффективные и более дорогие средства лечения. Сендер раскрыл балорот, но тут вмешался Адабы. «Я капитан этой шхуны, господин доктор». Слабым прерывающимся голосом сказал он. «Подобного рода вопрос должен быть обращен ко мне». «Слушаю вас», — придвинулся к нему Нортон. «Я ничего не могу сообщить вам нового, господин доктор. То, что знают репортеры, и то, что выявит официальная комиссия, в точности совпадает с тем, что было на самом деле. В момент взрыва счастливый дракон находился... Сорока миль от границы запретной зоны. Это неправда, строго сказал Нортон. Это правда, возразил Адаба и снова закрыл глаза. У нас есть сведения, что вы находились в запретной зоне. Не были мы там, крикнул Сэнда. Поймите, нам нет дела до того, с какой целью вы туда заходили, ловить рыбу или. Простите, мистер Нортон, мягко но настойчиво сказал один из врачей японцев. Мне кажется, извините, если я не прав. Мы призваны лечить их, а не вести следствие. Разумеется, коллега. — похватился Нортон. — Я, кажется, действительно увлекся. Но поймите, мне очень важно выяснить этот проклятый вопрос. И не моя вина в том, что он похож на вопрос следователя. Ну ладно, будем считать, что они находились на расстоянии в сотню миль. Он поднялся со стула. — Мне кажется, мы можем идти, господа. — До свидания, друзья мои. Желаю вам скорейшего выздоровления. Скоро мы снова увидимся. Американцы и Нисей вышли, прикрыв за собой дверь. — Скажите, пожалуйста, — обратился Матаути к врачам-японцам. — Они вправду будут лечить нас? — По-видимому, да. «Но если мы не захотим...» Один из врачей положил руку на плечо механика и сказал грустно. «У нас нет выбора, господин Матаути. К сожалению, не сей прав. Это крупные специалисты по атомным болезням. И потом, они ведь не причастны к вашему несчастью». «Куда теперь?» – спросил Нортон, выйдя из палаты. «В первый национальный госпиталь. И прежде всего в палату 311-ю. Этот Кубасава?» «Совершенно верно. Наиболее пострадавший». Нортон двинулся было по коридору, но остановился. «Я совсем забыл, Мэрил», — сказал он. «В истории болезни этого маленького бунтовщика, Хома, кажется, отметьте, что весь обратный путь от бикини до Японии он спал на мешке, набитом радиоактивной пылью». «Как так?» «Очень просто. Ему, видите ли, хотелось привезти домой пепел горящего неба, и он, дуралей, набил им свою наволочку». «Бедняга», — пробормотал кто-то. А Мэрил задумчиво сказал. «Очень интересно. Значит, у нас есть образец интенсивного поражения головного мозга. Чрезвычайно интересно и в высшей степени поучительно». «Оригинальный экземпляр. Это нам очень пригодится». «Какая чепуха. Дело идет о человеческой жизни. Это все-таки не кролики. И вообще, здесь не место для таких высказываний». Покосившись на проходящих врачей японцев, пробормотал Нортон и громко закончил. «Пошли, господа, не будем терять времени».